При гвардейском содействии искомая воля императора единодушно, без пререкания была найдена в короновании Екатерины, совершившемся в 1724 году. Этим де актом она назначена наследницей престола в силу закона 5 февраля. Ее сенат и провозгласил самодержавной императрицей.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 И только чудак пасажков сделал петру запоздалое напоминание о созыве всех чинов для составления нового уложения во все короткое царствование екатерины правительство заботливо ласкала гвардии в официальной газете не раз появлялись правительственные сообщения о том как правительство печется о гвардии императрица на смотрах